Когда Андрей вернулся к продавцу сельтерской, возле него никого не было. Андрей кинул на жестяной прилавок серебряный рубль и сказал: "Два стакана грек" Посмотрел на рубль с недоверием. Видно, у него уже сложилось собственное невысокое мнение об этом молодом человеке. И, налив стакан, начал медленно отсчитывать сдачу медиками. Андрей выпил стакан залпом, затем вытащил платок, и второй стакан пустил на спасание брюк, что ему вполне удалось. Мокрое пятно на черном было вовсе незаметно. Скоро восемь. Коля ждет у Марианны. Андрей вышел на набережную и быстро пошел по ней, крутя головой, потому что надеялся, что две девушки ушли не так далеко и можно будет их отыскать. Но тут пришлось остановиться, потому что по набережной навстречу ехала знакомая пролетка. На козлах в образе шофера сидел Ахмед, а на сиденье прелестные... И явно знатная девица с молодым человеком с незначительным, но аристократическим лицом. Знатность девицы определялась не только скромностью ее туалета, но и тем, что единственным украшением на ней была чрезвычайно длинная до пояса нить жемчужных бус. «Эй!» – окликнул Андрей Ахмед. «Коля там тебя заждался!» чему то молодому аристократу не понравилось, что Ахмед разговаривает с прохожим И он постучал по облучку тросточкой, которую держал на коленях «Простите, ваше высочество!» — сказал Ахмед громче, чем требовалось Он легонько стегнул тигра и пролетка покатила дальше Когда Андрей наконец дошел до Мариана, Коля уже ждал его там Вместе со своими знакомыми Крайнему удивлению Андрея имени оказались рождественская девушка, шляпку, которую он чуть не погубил, и ее кореглазая приятельница. При виде Андрея, нерешительно остановившегося в двух шагах, кореглазая девушка вдруг засмеялась, а Коля, не знавший причины смеха, сказал церемонно. «Разрешите представить, мой друг Андрей Берестов. Мы...» «Знакомый», — сказала кореглазая девушка, — «ваш друг совершил на нас нападение». «Маргарита, не надо», — сказала рождественская девушка, — «Андрей не виноват». Она притянула Андрею руку, рука была узкой, сухой, с длинными прохладными пальцами. «Лидия Иваницкая». «Что за тайны?» — воскликнул Коля. «Неужели наш Андрей вел себя недостойно?» «Я у сельтерского киоска», — сказал Андрей, — «толкнул, нечаянно». «Судьба направляет наши действия», — сказал Коля с явным облегчением. «Он любил во всем ясность. Киоск и нечаянное столкновение были объяснимы и понятны». «Маргарита», — притянула Андрею руку вторая девушка, — «Раз уж мы познакомились, — сказал Коля, — «предлагаю для начала мороженое у господина Лагидзе. Там мы сможем неспешно обсудить, что будем делать дальше». Воды Лагидзе, большой открытый павильон, располагались, чуть отступив от набережной со старым могучим платаном. Они сели за столик у белых перил, совсем рядом журчала речка, за ней были видны окна гостиницы «Арианда». А напротив... Ряд татарских домиков, выстроившихся вдоль пляжа. «Что будем заказывать?» — спросил Коля. «Мне грушевую», — сказал Маргарита. «А мне мандариновую». «Мороженое крем-брюле?» «Ненавижу крем-брюле», — сказал Маргарита. «Попросите шоколадное». Подошел официант, Коля сделал заказ. Андрей видел профиль Лиды очерченный закатным солнцем. Лучики пробивались сквозь русые волосы и зажигали их золотом. «Господи!» — молил Бога Андрей, понимая всю тщету своей молитвы. «Сделай так, чтобы Коля был влюблен в Маргариту. Я отдам за это все сокровища Сергея Серафимовича». Это мысленное обещание, словно миллионная ставка в Монте-Карло, сделанная босиком, не имеющим ни ссу в кармане, лишь свидетельство о том, что Андрей смирился с проигрышем, и это было ужасно. Именно сегодня, когда он встретил девушку, которая отвечала всем требованиям романтического идеала, она кажется объектом увлечения друга, то есть табу. «Простите», — Андрей дотронулся до рукава официанта, «и еще бутылку шампанского». Это было непорядочно потому что Андрей отлично знал, что у Коли почти нет денег. А ведь приглашал сюда он, значит, и расплачиваться следовало ему. «У нас только клико», — сказал официант, как бы давая понять, что подобные развлечения молодым людям не по карману. «Не надо шампанского», — сказала Лида. «Зачем это?» Андрей отвел глаза, чтобы не встретить настойчивого взгляда Коли. Ему злорадно захотелось подразнить друга — Но тут же он устыдился и незаметно подмигнул бейкеру как бы давая понять, все в порядке. Коля понял, но все равно был недоволен и не придумал ничего лучше, как взрослым голосом завсегдатая спросить. «Сколько же вы за бутылку берете?» «Сейчас он скажет 10 рублей», — подумал Андрей, — «и отказываться придется мне». 6 рублей», — сказал официант, — «как везде». «Несите», — сказал Андрей. Несите, голубчик. А я не испугалась, сказала Маргарита. Вы не знаете, а по набережной гуляет папин приятель. Когда бы вы разорились, я бы побежала к нему и одолжила. Не люблю хвостунов, сказала Лида. Мой папа купец второй гильдии, сказал Андрей. Мы торгуем с скобяным товаром. «А что такое скобяной товар?» – спросила Маргарита. Она закусила полную нижнюю губу, стараясь не рассмеяться. «По-моему, это сковородки», – сказал Андрей таким тоном, чтобы никто не подумал, что он действительно может иметь отношение к скобянному товару.